Глава шестая. В день подарков у Эмили совсем нет желания тащиться по замерзшим темным полям, чтобы выпить с Романа и Анной Луизой. В гостиной горит огонь в камине, дети свернулись на диване и смотрят новые диски. Эмили хочет просто сидеть с ними, есть шоколадные конфеты и смотреть все сезоны «Черной гадюки» комедийного телесериала канала Би-Би-Си. Но она знает, что должна уважить приглашение. Гостеприимство в Италии священно. А еще по какой-то причине Джинни и Дак очень хотят пойти вместе с ней. Пока что, осторожно думает она, надевая ботинки, Рождество прошло на ура. Всем понравились подарки. Даже связанный крючком кардиган, доставшийся сиение от Джинни, оказался верхом ретро-шика. И после завтрака дети побежали играть с ними, слушать их и примерять. Эмили с родителями выпили по бокалу просека. Джинни и Эмили приготовили обед, потратив меньше нервов, чем можно было ожидать. Она уступала маме, в каждом кулинарном решении, и Джинни даже расщедрилась на комплимент, сказав, что из Эмили получилась милая маленькая повариха. Даже телефонный звонок от Дэвида и Келли не испортил хорошего настроения Джинни. Она была рада услышать, что к полудню Келли еще даже не начинала чистить картошку, а новая не работает на их телевизоре. Как жаль, дорогая, но мы можем включить запасной черно-белый телевизор, если хотите. После обеда Эмили с Перрис пошли прогуляться с Тотти в оливковой роще. Было уже темно, и Эмили освещала дорогу фонариком. Фонариком Рафаэля. Внезапно поняла она, тем самым, что она вытащила из его кармана в ночь Когда он появился на пороге, стойте на руках. — Прямо как в Клэпхеме, — сказала Перрис, дрожа в своей новой черной юбке. — Ты про что? — Ну, гулять ходили только мы вдвоем. Я всегда хотела, чтобы у нас была собака, чтобы прогулки стали веселее. Эмили ждала комментария о том, как лондонские парки превосходят тосканские оливковые рощи. Но, к удивлению, его не последовало. Эмили споткнулась о камни, и Перис схватила ее за руку. — Полегче, мам. Хорошо, что у нас теперь она есть, правда? — Кто она? — глупо спросила Эмили. По ощущениям она вывернула лодыжку. — Собака, конечно. И Перис опустила ее, чтобы встретить Тотти восторженными объятиями. Но это все равно был хороший момент. Перрис, Сиена и Чарли даже не отрываются от экрана, когда Эмили прощается с ними. — Я ненадолго. Звоните, если что-то будет нужно. — Ага, хорошо, — бормочет Сиена, не сводя глаз с Болдрика, в костюме овоща с гигантской репой на голове. Болдрик — имя нескольких персонажей телесериала «Черная гадюка» где каждый персонаж Болдрика является его потомком из предыдущих серий. Снаружи очень темно, и Эмили освещает землю перед Джинни, потому что та, конечно же, на каблуках. Джинни пищит и хватается за руку Дага, пока они пробираются по каменистой дорожке между оливковыми деревьями. «Эмили, здесь нужно проложить асфальт». Говорит она уже не в первый раз. м мычит Эмили, не слушая Джинни. Она думает о сериале, о Рождестве, о том, что Перрис съела целую ножку индейки, о лице Рафаэля, когда он сказал, что уезжает в Америку. «Я буду дома к Рождеству». Ее преследует ужасное чувство, что она никогда его больше не увидит. На другом конце оливковой рощи расположены маленькие белые ворота. Они ведут на землю Романа. Его дом относительно новый, из белого кирпича с низкой покатой крышей. Когда-то вилла «Сирена» была фермой, окруженной конюшнями, маслобойнями и амбарами. А сейчас Романа управляет фермой из этого скромного бунгало. Он арендует большую часть земли Эмили, за которую платит очень мало, зато обеспечивает ее бутылками собственного оливкового масла, мутного и зеленого, как ведьминское зелье, и вином, из собственных виноградников. Эмили это кажется идеальным сотрудничеством, хотя поло это сводило с ума. Они стучат в дверь, И им почти сразу открывает Анна-Луиза, которая выглядит великолепно в расшитом халате. Романа кружит рядом, без пиджака и в подтяжках. Они приветствуют родителей Эмили как королевских особ и усаживают их на лучшие стулья в гостиной. Эмили с интересом оглядывается. Она думает, что никогда не видела места, менее похожего на фермерский дом. Во времена ремонта на вилле «Сирена» она позаботилась о том, чтобы сохранить дровяную печь, сельскохозяйственные приспособления, корзины для тростника, крючки для подвешивания и хранения мяса. Она обнажила кирпичи и оставила неровные полы и низкие потолки, а здесь главенствует современность и комфорт. Бархатные диваны, мебель из черного ясеня. Гигантский плазменный телевизор, люстры, бесконечные стеклянные шкафы с фотографиями и фигурками. Они стоят целыми рядами, в основном религиозные. Мадонны, кресты из слоновой кости, молитвы в рамках, деревянные вертепы, святая вода из Лурда, святая земля из Иерусалима, кусочек священного дерева из гроба святой Франчески Римской, завернут в кружево и в золотой рамке. Анна-Луиза обещает настоящий английский чай и появляется с подносом настолько нагруженным различными принадлежностями для чая, что сам чай среди них найти практически невозможно. Тут и чашки с блюдцами из тонкого фарфора, и щипцы для сахара, и ситечка для чая в отдельном футляре, Ярсписной чайник и ложки с изображениями апостолов и три вида разного сахара. Джинни очарована. Эмили прямо чувствует, как мать сравнивает все это с ее собственными кружками с трещинами и единственной погнутой чайной ложкой. Дети все время оставляют их в стаканчиках из-под йогурта. Анна-Луиза предлагает торт, бискотти, печенье и специальное рождественское аморетти, сироп. Дженни мурлычет от удовольствия и поручает Эмили переводить ее комплименты. — Какие чудесные чашки! Скажи ей, Эмили, чудесные чашки! Я в восторге от миндального печенья, честно, Эмили! «Эмили, скажи ей, как мне нравится это печенье!» Эмили подчиняется, улыбаясь так широко, что с трудом может засунуть торт себе в рот. Анна-Луиза сияет, она ничего не ест, но наполняет их тарелки с убийственной чистотой. Тем временем Романа расспрашивает Дага о британской политике. У Эмили опускается сердце дак может бесконечно рассуждать о беззаконии премьер-министра. Она лишь надеется, что ее не попросят переводить. Да и как вообще на итальянском сказать «самодовольный ублюдок»? — Ты предпочитаешь, как ее там, Маргарет Тэтчер? — спрашивает Романа, макая печенье в чай. — О, да, — говорит дак в блаженном неведении, что его... Отец-судостроитель сейчас бешено крутится в своей могиле. Она была сильной женщиной. «Сильной, да», — соглашается Романа. «Что нужно Англии?» — продолжает Даг тему, которая прекрасно подходит для яхт-клуба. «Так это диктатор. Он не может предвидеть эффект, который произведет эта фраза». Романа бросает чашку и вскакивает на ноги. Он пересекает комнату, чтобы схватить Дага за руку. — Да, мой друг, да, диктатор, ты мудр, очень мудр, когда Италия была сильнее всего, когда Италию сильнее всех боялись, когда Италия процветала, когда у нас был эльдучи конечно когда у власти был Муссолини, эль лидер, вождь, титул принятый Муссолини. Муссолини, — слабым голосом повторяет Даг, — да, да, он осушил болото, он построил дороги, он уничтожил мафию, он вернул нам нашу империю, нас боялись, Рим снова ожил. дак в недоумении смотрит на Эмили. Что он несет? Все знают, что Муссолини был клоуном и даже не вызывал благоговейного ужаса, как настоящие монстры вроде Гитлера и Сталина. И вообще, разве итальянцы не сами убили Муссолини? Как так получилось, что этот парень распевает ему дифирамбы? приносит фотографию этого толстого фашиста сидящего на лошади потрясающий наездник да да великий фектовальщик образованный лингвист да потрясающий человек а знаете кто еще так думал нет запинается дак ваш черчилль сам уинстон черчилль он обожал муссолини на самом деле Романа театрально понижает тон. Он говорил своей жене, Муссолини, один из самых потрясающих людей своего времени. Черчилль нуждался в друге на стороне оси, если вдруг ось выиграет войну. О да, все это правда, мой друг. Дак выглядит пораженным. Черчилль, правда, «О, да, мой друг!» — Эмили пытается прийти отцу на помощь. «У вас должно быть много интересных историй про Монте-Альбана во время войны». «Ха!» — говорит Романа. Он мешкает с фотографией в руке, потом благоговейно целует ее и ставит обратно на полку. Кажется, он внезапно загрустил. Возбуждение, с которым он вспоминал Муссолини, исчезло. «Наверняка вы слишком молоды, чтобы такое помнить», — делает комплимент Джинни. Романа улыбается, показывая зубы, часть из которых отсутствует. «Нет, я помню. Я был маленьким, но я помню. Мой отец был мэром. Он служил Эль -Дуче. Да, до самого конца, но остальные один день они кричали: "Эльдучи, эльдучи", а на следующий плевали на его могилу. Здесь было много партизан, да? Романа с рёвом оживает. Партизаны, па, я плевал на них. Италия меняет сторону, и внезапно каждый мужчина, женщина и ребенок становятся партизанами. Но не мой отец, нет. Он сказал, я человек Муссолини до самой моей смерти. Американцы его арестовали. А все остальные говорили, нет, нет, я с партизанами, Боже, благослови Америку. Па, вы знали Карла Белотти? Спрашивает Эмили, который становится действительно интересна, хотя она и замечает пустой взгляд Джинни и явную неловкость Дага. — Да, — говорит Романа, — да, я знал его. Самый смелый человек, я признаю. Я хорошо знаю эту семью. Олимпия, она мой друг. Да, Карло Белотти был смелым человеком. Но в конце концов ему платили американцы, оккупант. Поэтому для меня он предатель, земля ему пухом, — добавляет он набожно. Анна Луиза, которая слушала все это со спокойным и загадочным выражением лица, встает и предлагает выпить. Бокал Просека, грапа английское пиво. Эмили с мамой соглашаются на бокал Просека, хотя Эмили знает, что из-за него идти обратно потом будет еще труднее. Адак на пиво. Романа, попивающий граппу, возвращается к прежнему дружелюбному молчанию. Анна-Луиза приносит фотографии своих детей и внуков. На одной из них сын, которого зовут Бенита. Ха! Он помогает с делами на ферме. Но живёт в Монте-Альбано и сейчас уехал навестить родственников жены. На другой дочь по имени Италия, которая живет в Риме. На остальных фотографиях многочисленные внуки во время крещения и причастия. Спустя полчаса Эмили предпринимает попытку уйти. Уже поздно, и ей хочется обратно к Чарли. Её клонит в сон от вина и жаркой комнаты, и ей хочется сбежать, прежде чем Романа вернется к обсуждению эльдучи Дуччи. Ее родители медленно поднимаются. Джинни все еще восклицает по поводу фотографий и пирогов. Анна Луиза благодарно улыбается. Эмили определенно может сказать, что мама произвела идеальное впечатление. Они толпятся в коридоре и обмениваются неуклюжими любезностями на ломаном итальянском. Здесь еще больше религиозных вещей. Крапила, гипсовые святые и огромная картина маслом. Портрет папы. Анна-Луиза показывает на крохотную Мадонну из дерева, привезенную из Меджугорье, поселка в Хорватии, где Дева Мария являлась к разным детям в видениях, каждый день в двадцать минут седьмого. Джинни и Даг послушно поворачиваются к изваянию, но Эмили смотрит на кое-что другое. На основании фигурки висят щетки, керамические щетки с крестом с изогнутыми копскими углами. «Милые щетки», — говорит она, — Романа выглядит довольным. «Да», — соглашается он, — «когда я учился в школе, всем нам давали четки. Знаете, кто?» Эмили догадывается. «Иль Дуччи! Муссолини подарил четки каждому школьнику. Он вернул кресты в школу. В каждом кабинете было распятие, а у каждого школьника четки, такие же, как эти». По пути домой Джинни и Даг без конца обсуждают Романа и Анну-Луизу. Они очарованы и слегка поражены этим знакомством с итальянской жизнью. Подумать только самой, приготовить все эти пироги. Он тот еще фашист, видела, как он целовал фотографию. Но Эмили молчит, она размышляет, если четки давали всем школьникам, Тогда крест на теле Карла Белотти не мог быть его. Он должен был принадлежать кому-то гораздо моложе, кому-то, кто учился в школе во время войны, кому-то, кто учился в школе с романом